на восемьдесят лет и поставить рекорд, и тогда все, кто в нем участвовал, прославятся, и мы тоже прославимся. Утром мы пошли к поленице и изрубили подсвечник топором на мелкие части, и Том положил их вместе с ложкой к себе в карман. Потом мы пошли к негритянским хижинам, и пока разговорами отводил негру глаза,